Глава сорок седьмая. Я ложусь на доску и начинаю грести. Едва не соскальзываю, но костюм на груди цепляется за воск. Снова ощущаю прикосновение заколки к коже, но моё внимание тут же переключается на приход новой волны. Теперь, когда я лежу на серфе, она кажется просто огромной. Белая стена воды, возвышающаяся надо мной. «Ныряй! Опусти голову!» — кричит отец, Я пытаюсь копировать его. Делать так, как тысячи раз делали у меня на глазах другие серферы. Подныривали под волну. Я прижимаюсь к носу серфа, но он не уходит вниз. И когда накатывает волна, вода проникает между мной и доской, на которой я лежу в неловкой позе полуотжимания. Она смывает меня, опять заливается в рот, крутит словно на карусели. Я перестаю различать верх и низ. Голова скребет по песку. Сёрф ударяется о ногу. Я выныриваю и слышу собственный крик. Но отец снова здесь. Я чувствую, как он с силой подталкивает меня обратно на сёрф. Его голос говорит, что я обязательно справлюсь. Он не позволит мне сдаться. «Греби! Разгребайся, Билли! Давай, шевели руками!» Хватая воздух ртом, я делаю, как он говорит. Гребу прямо на волну. Но на этот раз, прежде чем она ударит, Отец мощным толчком посылает меня вперёд, так что я прохожу сквозь стеклянную стену воды. Я не гребу и не пригибаюсь. Просто изо всех сил держусь за края доски. Ну вот, теперь снова греби. Прими немного левее, крипу. Отца, я боюсь меньше, чем этой бурлящей водяной массы, поэтому выполняю его приказ. У меня даже немного получается. Вода вокруг пузырится и шипит. Раньше я никогда такого не видел. Следующая волна ещё не разбилась. Она подкатывается ко мне плавным холмом. Хоть я и напрягаюсь всем телом, готовясь снова упасть, холм лишь приподнимает меня, а потом я скольжу вниз. Отец по-прежнему рядом со мной, чуть сзади. Я чувствую, как скорость скольжения нарастает. Отец подталкивает меня. Ещё две волны подкатываются и убегают. Я уже чувствую мощь Рипа, который подтягивает нас к себе, словно мы на ленте конвейера. Теперь отец сбоку говорит мне продолжать. Горло саднит от проглоченной воды. Руки болят от грибков, но вперёд меня тащит Рип, а не собственные усилия. Тем не менее, я неплохо продвинулся. Отец отплывает вперёд, забирается на доску и, сидя, оглядывается по сторонам. «Давай, Билли, ещё немножко, мы почти выбрались». Мои жалкие грибки едва приближают меня к нему. Каждый даётся с невероятным трудом. Я едва дышу. Останавливаюсь и выравниваю доску. Смотрю отцу в лицо, одновременно успокоенный его близостью и перепуганный до полусмерти. Что, если он снова толкнёт меня под воду? Каково это «тонуть»? «Не останавливайся. Продолжай грести на случай, если подойдет новый сет». Он направляет мою доску в океан в противоположную сторону от пляжа, от спасения. Я покорно пригибаю голову и делаю, как он говорит. Пытаюсь не обращать внимания на горящие мышцы рук. Сучу ногами, как учили на тренировках в бассейне, хотя они болтаются в воздухе и ничем мне не помогают. Медленно, тяжело, мы продвигаемся дальше в открытое море. Наконец, отец останавливается. Хватит, передохни немного. Я перестаю грести, но остаюсь лежать на доске, задыхаясь от усилий и паники. Сядь и постарайся восстановить дыхание. Я игнорирую его. Дыхание от его слов только учащается. Ну-ка, сядь, Билли. Правильно, вот так. Садись на доску. Его голос возвращает меня к реальности, и я пытаюсь послушаться. Сесть на доску, свесив ноги в воду. Это тяжело. После нескольких неловких попыток я соскальзываю и погружаюсь в воду с головой. Ищу под ногами опору, рассчитывая нащупать пальцами песок, но его там нет. Я погружаюсь еще, но до дна не достаю. Поэтому от страха начинаю молотить руками. Выныриваю на поверхность с кашлем и вскриками. «Ничего, попробуй еще раз. У тебя получится», — долетает до меня отцовский голос. Я цепляюсь за серф, словно тонущий моряк за обломки корабля. Дыхание немного восстанавливается, и я ложусь грудью на доску, а потом снова пытаюсь сесть как отец. На этот раз у меня получается, но всё равно кажется, что я в любой момент могу упасть. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь собраться с мыслями. Мы примерно в ста ярдах от скал и примерно на таком же расстоянии от пляжа. Однако кажется, что до него несколько километров. Других серферов поблизости нет, только мы. Никто не разглядит меня с пляжа. Я сам пытался высматривать оттуда отца тысячи раз. За волнами ничего не видно. Сейчас отец может запросто меня утопить. Никто не увидит, никто не помешает ему. Единственное, что меня спасает, океан совсем ровный. Ни одного с этого волн, насколько хватает глаз. Пока мы разгребались, казалось, что волны никогда не прекратятся, и вдруг всё стихло. Отец просто сидит, глядит на море, вроде как игнорирует меня. Может, я смогу уплыть от него, но в руках совсем не осталось сил. Так что я просто сижу и размышляю. Почему он убил Оливию Карен? Зачем ему это понадобилось? Может, он один из таких людей, которым просто нравится убивать? Может, он только и делает, что убивает? Может, во дворе у нас полно трупов, которые он там закопал? Может, он убил маму? От этой мысли меня словно пронзает током. Недавно я пытался найти что-нибудь про маму в интернете. Он ничего мне про нее не рассказывает, вот я и решил покопаться в газетных архивах. Вводил разные ключевые слова, которые обычно встречаются в новостях про автокатастрофы. Шоссе, грузовик, несчастный случай, медсестра, погибла. Лора Уитли. Мне просто хотелось узнать, как она выглядела. У отца нет ни одной ее фотографии, а мне так хочется увидеть ее лицо. Но я ничего не нашел. Хотя нет, не совсем так. Мне попалось множество медсестер, погибших в автокатастрофах на шоссе за многие годы. Но ни одну из них не звали Лорой Уитли. Помню, тогда я недоумевал. Но теперь понимаю, мама не разбилась на дороге. Отец убил её, а теперь собирается убить меня. Я перевашу на него взгляд. Он всё так же смотрит на горизонт, где начинают вскипать валы, приближается новый сет. Мои руки будто сами по себе начинают двигаться. Отец отвлёкся, и это единственный шанс спастись от него. Я гребу изо всех сил, не задумываясь, в какую сторону. Я не думаю вообще ни о чём. Просто грибу прочь от человека, который хочет меня убить. на не успеваю сделать и десятка грибков, как он замечает это. «Эй, ты что делаешь? Билли!» — кричит он. Потом соскальзывает, ложится на доску и практически в одно мгновение наполовину сокращает разрыв между нами, давшийся мне ценой стольких усилий. «Билли, куда ты собрался? Сет подходит. Держись рядом со мной!» Но я не собираюсь его слушать. Я грибу... И паника, видимо, насыщает мою кровь адреналином, потому что я больше не чувствую боли. А руки, загребая воду, толкают меня вперёд куда быстрее, чем до того. Я плохо слышу, что кричит отец дальше. До меня долетают лишь отдельные слова. «В другую сторону!» «Смоет!» «Стой!» Я поднимаю голову и вижу, что плыву правильно в сторону пляжа. «Очень хорошо!» Если я смогу дотуда добраться, то побегу к скалам. Их я хорошо изучил. Там есть места, где можно спрятаться, где отец никогда меня не найдёт. Это мой последний шанс. С полминуты мы оба плывём. Я на несколько ярдов впереди. Слышу, как отец гребёт за мной. Его голос становится всё громче и злее. Я знаю, что он сделает, если поймает меня сейчас. Будет держать под водой, пока я не захлебнусь. «Билли, волна, развернись!» Но я не разворачиваюсь. Это ловушка. И тут мои ноги взлетают над головой. Дальше всё происходит, как в замедленной съёмке. Волна ударяет меня в спину и сбоку. Я оказываюсь к ней лицом. И это не уже разбившаяся волна из белой пены и не стеклянисто гладкий цельный вал. Волна прямо в эту секунду разбивается вместе со мной. Она подхватывает меня, засасывает внутрь, переворачивает, а потом бросает вперёд и накрывает сверху с беспощадной мощью. Не успеваю я сделать вдох, как становится поздно. Я погружаюсь в водоворот грохочущей воды, верчусь из стороны в сторону, но на этот раз не ударяюсь о дно. Я застреваю под водой без кислорода. Мои глаза открыты. Вокруг сплошные пузыри. Я понятия не имею, где верх, а где низ. Волна крутит меня вместе с ними. Это продолжается целую вечность. Кажется, я не дышу уже несколько минут, а вода так и ревёт у меня над головой. Я ясно понимаю, что происходит. Чувствую, как тону. Осознаю, что глаза у меня опять закрыты, и распахиваю их в отчаянной попытке разглядеть, где же поверхность но вокруг сплошная чернота, никакой зелени, как раньше. Я едва не вдыхаю воду, готовый сдаться, но тело не позволяет мне. Во рту, в горле стоит ком рвоты, лёгкие горят. Я умираю, тону. Я чувствую это. Я как будто разделился. Ровно половине меня всё равно, лишь бы вдохнуть, пусть даже воду на другая половина продолжает бороться в ужасе от того, что наступит дальше. В ужасе от темноты, засасывающей меня. И тут я ощущаю прикосновение. Что это? Мой серф? Или отец? Не знаю. Что бы это ни было, оно толкает меня вниз, ещё глубже. Но потом соскальзывает, и я снова один. Поздно. Слишком поздно. Я приоткрываю рот. В него хлещет вода, и я рефлекторно сжимаю зубы. Кажется, волна начинает отступать, потому что в черноте я вдруг вижу пузырьки. Но вместо того, чтобы подниматься вверх, они падают. Падают на дно океана. И тут мне становится ясно. Я перевернулся вниз головой, ногами кверху. Я плыл ко дну вместо того, чтобы пробиваться к поверхности. Из последних сил стараюсь перевернуться и сменить направление другой попытки не будет. Если это не поможет, знаю. Сдамся. Сдамся на волю пылающих легких и вдохну соленую морскую воду, а потом умру. Я уже почти чувствую это. Но борюсь. И мне становится легче, потому что я устремляюсь вверх, и вода больше не черная, а снова зеленая. И это придает мне сил. А потом вода становится белой от пены и пузырьков, и моя голова выныривает на поверхность. Я хватаю ртом воздух, прежде чем погрузиться опять, но мне этого хватает, чтобы бешено заколотить ногами, и в следующий раз, когда моя голова вырывается из воды, она остаётся там, и я вдыхаю смесь воздуха и морских брызг, кашляю и отплёвываюсь. Я болтаюсь на воде не меньше минуты, цепляясь за доску, которая так и остаётся рядом со мной, привязанная лишь к ноге. Потом вижу отца. Кажется, волна унесла меня далеко вперёд к пляжу, потому что нас разделяет не меньше 30 ярдов, и он ещё в открытом море, где другая волна вот-вот обрушится на него. Я смотрю, как он разворачивается и встречает её, аккуратно подныривая под гребень, а потом пропадает из виду за бушующими валами. Я понимаю, что должен воспользоваться этой возможностью. Ложусь на доску и снова начинаю грести. Теперь Прямиком на пляж. Если получится добраться до земли, я смогу спрятаться в скалах. Я знаю такие места, где меня никто не найдёт. Не представляю, что будет дальше, но сейчас не время думать об этом. Я не хочу утонуть. Очередная волна подхватывает меня сзади, но уже гораздо слабее. С полсекунды я барахтаюсь в облаке пены, но потом она всё-таки переворачивает меня. Паника возвращается, но я успеваю закрыть рот, и волны выносят меня обратно на поверхность. Доска все еще тут, на другом конце лиша. Я опять забираюсь на нее, продолжая двигаться в сторону пляжа. Слышу, как отец зовет меня. Его голос раздается далеко-далеко. Я знаю, что могу. Должен справиться. Накатывает новая волна, но я к ней готов. Хватаюсь за нос доски и держусь изо всех сил. И тут волна подхватывает серф и тащит его вперед, преодолевая оставшееся расстояние. Я видел, как сёрферы специально так делали, чтобы скорее выбраться на берег. Просто ложились на доски и ждали, пока волна их донесёт. Именно так и я делаю сейчас. Мне удаётся продержаться секунд двадцать, прежде чем я соскальзываю на бок и снова оказываюсь в воде. Но на этот раз мои ноги касаются дна. Последняя волна вынесла меня на мелководье. Я не решаю обернуться и посмотреть, где отец. Вместо этого встаю на ноги, но волна, катясь назад, мешает мне, так что я иду, будто в замедленной съёмке. Голос отца доносится до меня опять. Он что-то кричит. Наверное, тоже лёг на волну. Я оборачиваюсь. Он в тридцати ярдах от меня. Надо бежать. Надо добраться до скал. Спрятаться там, прежде чем отец меня догонит. По крайней мере... Я выбрался из воды и стою на песке. Последний рывок. Я низко наклоняю голову, чтобы броситься бегом, но что-то вцепляется мне в щиколотку, и я взлетаю на воздух. Взмахиваю руками и падаю. Песок царапает мне лицо, забивается в горло. Что это было? Отец чем-то в меня бросил? Я пытаюсь пошевелиться, но уже слышу его шаги, приближающиеся ко мне. Всё тело болит. Пытаюсь ползти, но что-то по-прежнему держит меня за ногу. Я оборачиваюсь и глазами прослеживаю Лиш, которым привязан к серфу. Так вот, что мне помешало. Пытаюсь отстегнуть его, но времени нет. Отец уже мчится в мою сторону. Я все равно ползу. Ползу к скалам, волочат доску за собой. Но он в один миг преодолевает оставшееся между нами расстояние. Наступает на Лиш. Хватает меня за щиколотку. И подтаскивает к себе. Я кричу. Никто меня не слышит, но я кричу все равно. Не собираюсь умирать. Тихо.